Глава 75 Прошёл час с тех пор, как Мэйпл была проглочена. Но хп демона постепенно уменьшалась. Что-то постоянно наносило ему урон, хотя вокруг никого не было. Враг был внутри него. Интересно, сколько... М -м -м. Сколько сейчас хп у него осталось? Пробормотала Мэйпл, пока зубами поедала стенки желудка. До проглатывания Мэйпл вернула сиропа в кольцо, так что ей ничего не оставалось, кроме как есть демоны изнутри. Выглядит безумно. Мейпл была уверена, что его хп точно должны уменьшаться. Прошёл ещё один час. Мэйпл наконец-то съела достаточно, чтобы хп демона опустилась до нуля. В тот же миг тело монстра превратилось в свет, а затем взорвалось. Мейпл упала на землю. О, наконец-то все закончилось! Как только она подняла большой щиты меч, ей пришло уведомление. Мейпл получила новые навыки. Они могли бы разнообразить ее тактику. Сочащийся хаос. Это. М -м -м. О, я поняла! Он чем-то похож на гитру! Это был лишь один из трёх навыков, которые получила Мэйпл. Мэйпл почитала об этом навыке и без колебаний сделала его навыком для своих доспехов. «Пора возвращаться!» Зрение Мэйпл снова стало красным. Через мгновение она была уже внутри церкви. «О, а вот этот навык не использует ману! Ну-ка, хищник!» Как только она выкрикнула это слово, пространство вокруг ног Мейпл стало покрываться чёрным светом. И из этой темноты появились две чёрные твари. Они были три метра в высоту. Внешне они напоминали демона, с которым она только что сражалась после его внешнего преображения. У них были большие рты, но в отличие от демона у них не было рук и ног. Они были очень похожи на змей и передвигались, ползая по земле. Мейпл сделала шаг вперёд, чёрный свет последовал за ней. «Значит, они двигаются вместе со мной. Тогда поехали!» Мэйпл покинула церковь вместе с двумя вызванными демонами. Пока Мэйпл шла, она смогла понять одну вещь. «Они автоматически набрасываются на монстров, которые подходят ко мне!» Два демона по обе стороны от Мейпл кусали и сокрушали всех врагов в пределах их досягаемости. Кроме того, у них были свои собственные ХП, сила атаки и защита, независимые от Мейпл, а их огневой мощи было более чем достаточно. Кроме того, их атаки имели связывающий эффект, как и у демона. А что там с другим навыком? Сочащийся хаос! Как только Мейпл использовала это умение, из неё начал сочиться чёрный свет. Два демона резко увеличились в размерах и стали похожи на гигантов. Они выпрыгнули вперёд, как гидра. Если бы ей когда-нибудь пришлось сражаться против другого игрока, и этот несчастный игрок получит такую атаку, последнее, что он увидит двухметровый рот, заглатывающий его. «Думаю, эту способность я приберегу на крайний случай. Ладно, рассеять!» Она произнесла это заклинание, и хищники отправились обратно в тень. И вместо того, чтобы испытать последний навык, Мейпл решила прогуляться по лесу. Третий ивент. Может, мне заняться чем-то другим. Поскольку Мэйпл потерял интерес к третьему событию, она больше не охотилась на коров. Так и закончился для нее третий ивент. В доме Гильтьи. А, я устала. Саля оперлась всем весом на спинку стула. Должно быть, она невероятно устала и была полностью вымотана. А, я тоже...» Руки и голова Кассуми плюхнулись на стол. Салли и Кассуми убили очень много коров, поэтому их можно было понять. После них шли Кром и Канада. Мейпл уже совсем не устала. Мейпл убила меньше всего коров, не считая Идзу. В конце концов, всё, что она делала, это играла с хищниками в лесу, где никто не мог её видеть. Поэтому неудивительно, что она не устала. «Мэйпл как-то не старалась в этот раз...» Мне просто было скучно. Но тут ничего не поделаешь. Это было очень трудное событие для таких игроков, как мы. Кром имел в виду игроков с низкой ловкостью, намекая на себе и Мейпл. Зато теперь у нас самая лучшая награда для гильзи. Канада был прав. Все вместе они получат высшую награду. Изу сказала, что уже приняла её. Это было чучело головы коровы, которую можно было повесить на стену. Она поднимала силу у всех членов клёна на три процента. «Пригодится, когда мы станем ещё сильнее!» «Да, точно!» «Но для меня это бесполезно! Подождите!» Крикнула Мэйпл, и лица всех, кроме Канады, изменились. Да, силой Мэйпл не выделялась. Тут все четверо подумали об одном и том же. «Мэйпл, а где ты была на протяжении всего ивента?» Я была на втором уровне. Вроде бы. Мейпл не была уверена, стоит ли называть тот параллельный мир частью второго уровня. Салли и Касуми раздраженно сделали фейспалм. Кром и Изу тоже подумали, что Мейпл неисправима. Теперь все поняли, что Мейпл что-то натворила. И они поняли, что она опять искала какой-то очень мощный навык. Но в конце концов, они оказались правы. Тем не менее, самым опасным навыком был не хищник или сочащийся хаос, а последний навык, который Мэйпл ещё не использовала. Глава 76. Через некоторое время после завершения ивента, Клен решили сделать рейд в подземелье, из которого можно было попасть на третий уровень. Они собрали группу из шести человек, включая Изу. Максимальный размер группы составляет 8 человек, поэтому все они спокойно поместились. Хотя с этим составом они могли бы штурмовать практически любое подземелье. На самом деле было бы более чем достаточно только Салли, Кромы и Касуми, но и Канада в качестве поддержки. Пока они шли вперёд, Мейпл вообще не участвовала в боевых действиях. Её задача была охранять ИЗУ. Отлично, теперь пойдём в комнату босса. Да, разберёмся с ним по-быстрому. Касуми открыла двери и все вошли внутрь. В глубине комнаты появился босс. Он был похож на дерево, а на стволе были заметны черты лица. Мейпл и её сопровождение пытались найти подвох у этого босса, но не смогли отыскать ничего подобного. «Хорошо, я пойду первая. Провокация!» Мейпл направилась прямо к боссу. Босс начал нападать на неё своими вытянутыми корнями и ветками, но они не наносили ей урона. Пока все его атаки были бесполезны. Мэйпл подошла к нему как можно ближе. «Хищник! Гитра! Сочащийся хаос!» Монстры появились за спиной Мэйпл. Гидра распространила свой яд по всем корням, а затем эти корни были съедены монстрами. ХП босса начали стремительно снижаться. Два демона не прекращали атаковать. Босс в ярости начал атаковать их. «Милосердие!» Хэп и Мейпл начали падать, как только ангельские крылья проросли за её спиной. Сейчас она получала урон, который наносился демоном. Затем Мейпл быстро достала зелье, чтобы восстановить здоровье. Пятеро остальных стояли и наблюдали за этим со стороны. «Что это такое? Сейчас она сама как босс!» «Ага, похоже...» Почему при каждой нашей новой встрече у неё появляются какие-то новые фишки? А я вот рада, что она всегда такая... Да не всё ли равно? Она пока что наш союзник. Вот что говорили остальные об эволюции Мэйпл. Тем не менее, Мэйпл ещё не использовала последнее своё новое умение. Мейпл собиралась проверить этот навык здесь. А она ждала нужный момент. Ладно. Дикость! Уже знакомый чёрный свет начал окутывать её тело. Он стал столбом над телом Мейпл и потянулся к потолку, после чего принял очертания монстра, похожего на тех двух, которые были рядом с Мейпл, с той лишь разницей, что у этого монстра было несколько рук и ног. Два монстра рядом с Мейпл исчезли. Новый монстр бросился на босса и схватил его за ствол, а затем выпустил поток огня изо рта. Пламя очень быстро распространилось по всему дереву. Босс использовал всё, что было у него в арсенале – свои корни, ветви и даже магию. Однако он не только не мог победить монстра, но и не смог нанести ему ни единой царапины. Когти монстра вонзились в ствол, после чего тело босса прогнулось. Демон впился в дерево пастью, в то место, где у босса было лицо. Два существа боролись ещё некоторое время, но в конце концов босс рухнул на землю. Чудовище тяжело зашагало в сторону салли и остальных. Они с осторожностью смотрели, когда чудовище открыло свою гигантскую пасть. Его сложно контролировать. Сказал монстр. Все остолбенели. Мейпл, помимо грозного рёва монстра можно было расслышать знакомый всем голос Мейпл. В то время как все остальные были сбиты с толку, Сали спросила Мейпл, вернётся ли она к своей настоящей форме. Хм, подожди секунду. Через несколько секунд желудок монстра разорвался, и Мейпл вывалилась наружу. Тело монстра рассыпалось и исчезло. Все подошли к Мейплу. Может, объяснишь нам, что все это значит? На этот раз Мейпл превзошла сама себя. Ну, эта способность обнулять все эффекты на экипировке, увеличивает ловкость и силу в 50 раз, а ХП становится равным 1000. Когда ХП кончается, ты возвращаешься в свою обычную форму. Единственным недостатком было то, что способности, которые есть у экипировки, в этой форме использовать нельзя. И работает эта способность только один раз за день. Теперь Мэйпл легко могла убежать в экстренных ситуациях. Ты решила совсем перестать быть человеком? О да, никаких сомнений. Да уж, Мейбл действительно решила стать настоящим монстром. Им так трудно управлять. Это как, я не знаю, быть внутри огромного неудобного костюма. Тот предыдущий навык тоже был довольно странным. Салли уже чувствовала, что всё выходит из-под контроля, когда увидела двух змей, поднявшихся из-под земли. Это не совсем нормально. Зато я нашла замену полета на Сиропе. Наверное. Хоть его скорости выше, не думаю, что он подойдёт для этой цели. Это была уже не просто молодая девушка, ведущая за собой толпу монстров, а отвратительный монстр, спокойно разгуливающий по полю боя. «Я буду практиковаться в горах, чтобы лучше использовать его в бою, хорошо?» Бьюся в заклад, любой, кто это увидит, наложит штаны. Ничего не поделаешь, она уже получила этот навык. Мы и остальные направились дальше и, наконец, вышли к третьему уровню. Над третьим городом виднелось облачное небо. Он представлял собой город машин и прочих механизмов. Члены клёна поняли, что здесь всё иначе. Разница была очевидна, её заметил бы каждый. Тут все летают. Почти все игроки здесь использовали различные машины, чтобы летать по небу. Что это за предметы? Ну, наверное, вон те штуки. Салли указывала на различные машины, которые можно было купить за золото. Пока они смотрели, один игрок купил машину с синими огнями, после чего улетел в небо. Похоже, это будет очень интересный этап. Действительно, я полагаю, что и мы сможем летать так же. Члены Клёна направились в дом Гильдии, который был предусмотрен на каждом уровне. Конец третьей арки. Перевод – Канекекен 13. Прочитано на сайте рулит.ру. Слушайте главы в моём исполнении первыми на моём телеграм-канале. Читал Редвин в августе 2020 года.